Глава девятнадцатая. Алексис. Я подалась вперёд, глядя на бредущую мимо сутулую женщину средних лет. Высунув язык, она облизывала огромный ком сахарной ваты. Точно мороженое. «Ты неправильно ешь!» — крикнула я, не удержавшись. «Определённо!» — кивнула Дейзи. «Кто ж не знает, как едят сахарную вату?» Вот уже почти час я сидела без дела и без крошки во рту. Прибыли шикарные торговцы со своими безупречно чистыми шатрами, с кулящими животными и дорогостоящим реквизитом. Теперь мое захудалое рабочее место скорее отталкивало, чем привлекало посетителей. После того, как свалил тот первый парень, я заманила всего трех клиентов. И все они желали лишь поразвлечься, потому что в других местах возможности ограничены. Все трое полагали, что 20 долларов — это слишком много за то, чтобы видеть духов и двое заплатили лишь десять. Поэтому я передала им только половину сообщения. За что заплатил, то и получил. Теперь Мордекай и Дейзи вполне осознали, о чем я им говорила. «Нам нужен еще один гангстер», — сказал Мордекай, наблюдая за дрейфующей мимо толпой. И он, и Дейзи сидели сгорбившись от скуки. «Или, может, мне следует притвориться платежеспособным клиентам?» Люди увидят, что она действительно открыта для деятельности и поймут, что у нас тут не лагерь бомжей, выпрашивающих деньги. «Когда ты говоришь такие вещи, морде становится еще хуже, потому что ты слишком искренний». Дейзи просто сняла эти слова с моего языка. «Такое должна говорить я, ведь мое мнение ее не волнует». «Волнует», — возразила я из чувства долга. «По меньшей мере, в пяти процентах случаев». Видишь? Ой. «Погоди минутку, что это?» Дэйзи толкнула Мордекая локтем. «Присмотрись-ка, кажется, один есть!» «Лек синий проворонь!» Стул мой был развернут к моим подопечным, чтобы я могла разговаривать с ними и одновременно смотреть на воду. Поэтому я оглянулась на толпу. Решительной походкой ко мне приближалась женщина средних лет с каменным лицом. Остановившись возле стула для клиентов, она коснулась кривоватой ножки носком туфли от Кейт Спейт. Он сломан. Все в порядке. Могу я чем-то помочь? Почти любезно осведомилась я. Да, мне не нравится выставлять свои способности на показ, но скука мне нравится еще меньше. Женщина мрачно села и принялась разглядывать мой реквизит. На лице ее ясно читалось отвращение. Я ждала. Но Дейзи ждать не собиралась. «Она может вам помочь?» спросила она. «Это твои дети?» — поинтересовалась женщина, скривив губы, переводя взгляд с меня на ребят и обратно. «Да», — без раздумий ответила я, — «я начала в десять. Зачем ждать, верно?» Отвращение сменилось недоумением. И не потому, что она не поверила моим словам, о, нет, она именно поверила. И теперь пыталась понять, как это физически возможно, заиметь детей, не достигнув половой зрелости. «Ты ведьма-медиум, не так ли?» Теперь она сверлила взглядом мой хрустальный шар. «Разве он не должен стоять на подставке?» «Зависит от того, для чего его использовать». Я встала и развернула стул. «Люблю играть с такими клиентами». «Да, я ведьма-медиум. Воплоти собственной персоной». «Чем могу помочь?» «Но она не...» Мордека незаметно пихнул Дейзи. «Слишком уж она наивна». Женщина пару секунд смотрела на детей, Потом снова уставилась на меня. «Мне нужно, чтобы ты вызвала моего покойного мужа. У меня есть к нему один вопрос». «Угу. Как давно он скончался?» Я потянулась за картами Таро. Она следила за моими движениями. «Два года назад». «Понимаю». Я не глядя перетасовала карты. «И на какого рода вопросы вы надеетесь получить ответ?» Она поджала губы. «Это наше с ним дело». «Но это же и не имеет смысла, ведь она должна...» дейзи снова получила толчок в бок. «Да, конечно, конечно, ваше...» Я серьезно кивнула. «Вот, пожалуйста». Я протянула ей колоду карт поверх барьера из сервировочного столика. Женщина колебалась и не спешила брать карты. «Мне требуется ваше представление о нем». Кивнув так, как будто это, во-первых, было реально, а, во-вторых, имело хоть какой-то смысл... Она взяла колоду, задрав подбородок чуть выше. Скоро она вообще будет смотреть в небо. Я подавила смешок. Эта женщина идеально соответствовала термину чешир. Она ненавидела магию, ненавидела все, что связано с магией, и особенно ненавидела самих магов. И все же она здесь, в ее личной версии ада. Пришла за помощью ведьмы-медиума. Боже, как все запутано. «Итак, снимите колоду», — сказала я, потому что всем ведь известно, что у колоду надо снимать. «Теперь положите карты на стол перед собой и возьмите верхнюю. Положите ее лицевой стороной вверх». Миру явилось изображение трех карикатурных русалок с чашами в руках. Я нарочно смешивала разные колоды Таро, выбирая самые возмутительные скандальные картинки, жутко раздражавшие Чеширов. «Отождествляете ли вы данный образ со своим мужем?» Она потупилась, залившись румянцем, откинулась назад и скрестила на груди руки. Я едва не ухнула от удивления. Сработало! У меня еще никто не устанавливал тождество с первого раза. Обычно приходилось выкладывать две, а то и три карты, пока не обнаруживалось что-то значимое для клиента. Внезапно из густеющей толпы выступил мужчина, спадающий на высокий лоб челкой, с носом, занимающим большую часть лица. Он не был красив, но от него исходило ощущение собственной важности. Он шел к нам, с прямой спиной расправив плечи, но никто его не замечал. «Нам нужно обсудить вознаграждение», — сказала я, сложив руки на коленях. «Тогда я посоветуюсь с оракулом и задам ваш вопрос». «С оракулом? Ты что, не говоришь непосредственно спокойным?» Мужчина увидел мою клиентку, и на лице его стремительно сменилось несколько выражений. Последним была вина. Он остановился, как вкопанный, и попытался повернуть назад. «Сосредоточьтесь на этой карте», — попросила я, указав на русалок. «Он чувствует себя виноватым за что-то. Ему не хочется оставаться». Она фыркнула. «Ну да, конечно», и посмотрела в сторону. Очевидно, она мне не поверила. Гадать я не осмеливалась. Карта намекала на измену, но, если я ошибусь, клиентка назовет меня мошенницей и умчится в бешенстве, испортив мне все веселье. «Пожалуйста, сосредоточьтесь на карте», — сказала я, хотя беспокойство казалось излишним. Призрак находился достаточно близко, чтобы я могла его подцепить. Единственный вариант в данной ситуации. Хотя мне не слишком нравились ощущения, возникающие при захвате. В животе начинало что-то ворочаться, вызывая нервозность, тревогу и тошноту. Кроме того, где-то на краю сознания пульсировала черта. Раскинув руки, я принялась покачиваться из стороны в сторону, несколько переигрывая для пущего эффекта. Чеширам это столь же ненавистно, сколь и необходимо для удовлетворения их предвзятых представлений о том, что мы делаем. И как мы это делаем. Я что-то вижу. Человек. Мужчина. Светло-каштановые волосы с проседью. Пять футов десять дюймов. Или около того. Среднее телосложение, небольшой животик. Прядь, выбившаяся из треугольного мыска волос над олбом. Брови женщины не поползли на лоб. Она не поразилась, а значит, это либо был не тот парень, либо он пришел в другом облике, отличном от того, в котором он умер. И то, и другое вполне возможно. Так... «Хорошо». Я указала на мужчину, которого продолжала подтаскивать к себе. Дело становилось принципиальным. Мне нужно было доказать этой чеширке, что я не мошенница, и вывести ее из душевного равновесия, просто выполняя свою работу. А еще мне хотелось знать, почему мужик чувствовал себя виноватым. Когда речь идет не о насилии, любопытство порой берет надо мной верх. «Ты...» Я продолжала указывать на него. Моя клиентка нахмурилась. Глаза мужчины расширились, рот приоткрылся. Ты, ты, ты меня видишь? Да? Как тебя зовут? П -п Пол. Ты всегда заикаешься, Пол, или только когда потрясён? Женщина вздрогнув, оглянулась через плечо, выпучив глаза. Есть. П -п -п просто меня ни ни никто не ни ни слышит. -ни «Никто не ни -ни -ни видит, я не могу привлечь ни ничьё внимание», — сказал Пол, и в глазах его вспыхнул голодный огонёк. «О, нет, этот взгляд». Парень отчаянно нуждается в человеческом общении. «Ты знаешь, что ты мёртв, Пол?» — спросила я, игнорируя женщину, сидящую передо мной и пялищуюся на меня так, будто у меня только что выросла вторая голова. «Я... я... я что Он пребывал в крайнем замешательстве. Лицо расплылось, облик замерцал. И передо мной предстал мужчина постарше, с огромным брюхом и совершенно седыми волосами. Первого наш покойник, вероятно, видел в зеркале, а второго видели другие к концу его жизни. О человеке можно многое рассказать, изучая его призрак. Ясно одно — проблем с переходом у него быть не должно. «Да». Я вновь переключила внимание на ошеломленную немую клиентку. «Итак, нам нужно обсудить вознаграждение, а потом я задам присутствующему здесь Полу вопрос. Вы ведь хотели поговорить с Полом, верно?» «Ты...» Ее лицо исказилось от страха. «Ты...» «Ведьма-медиум, грязный магический работник, ужасный похититель душ. Послушайте, леди, это вы искали меня. Даже не представляю, с чего это вы так удивляетесь. «Я будто наблюдаю за крушением поезда в реальном времени», — пробормотала Дейзи. «И не могу отвести взгляд». «А я не хочу отводить. Надо было прихватить попкорн», — прошептал ей в ответ Мордекай. «Просто...» «Когда мне сказали, что ты...» — женщина сглотнула. «Я думала, вся магия — обман». Полубог, правящий половиной города, регулярно играет с погодой. В новостях любят показывать меняющих облик оборотней и вы, несомненно, видели по пути сюда волшебных зверей. И все еще считаете, что магия — чушь собачья?» Я подняла руки. «Мои поздравления. Главный приз за добровольное невежество ваш. Ты прошла долгий путь, детка». «Примечание. Ты прошла долгий путь, детка». Агрессивный рекламный лозунг женских сигарет «Вирджиния Слимс». «А вот и нет», — прошептала Дейзи и хихикнула. «Ну вот, я это сделала». Ни маги подобные этой клуши, сидят в каком-то странном пузыре, никогда не имевшем для меня особого смысла. И порой все, что им нужно, — это хорошая встряска. «Это Дженнис сказала тебе, что я приду?» На лице леди мелькнуло подозрение. «А иногда они просто встряска. Иногда нужен кто-то, у кого терпение больше, чем у меня». «Я не знаю, Дженнис. Точно так же, как я надеюсь, не узнаю вас. Цена сорок долларов, но вам лучше поторопиться». Пол смотрит на свои руки, точно ребенок, только что осознавший, что эти штуковины прикреплены к телу. «Сорок?» Женщина покачала головой и положила на колени свою коричневую кожаную сумочку. Ее коротко стриженные, стильно уложенные и лаком волосы почти не шевелились на ветру. «Это просто грабеж!» «У вас есть вопрос», — я мотнула головой на Дейзи, фиксируя необходимость в двух двадцатках. «А моим детям нужно есть. Видите?» Они быстро растут. Презрительно кривя губы, женщина вцепилась в свою сумку так, что аж костяшки побелели. «Спроси его». То есть, если ты действительно его видишь. Мое раздражение разгоралось. Его ли это ребенок? Была ли она беременна, когда он попал в ту автокатастрофу? «Вот дерьмо», — Дейзи прикусила губу. Сохраняя бесстрастное выражение лица, я вожидающе посмотрела на поло. Призрак уронил руки, ссутулился. Он снова выглядел виноватым. «Ну?» — вызывающе спросила женщина, пребывая в явном смущении. «Он слышал», — тихо сказала я. «И это не ваша вина, что он это сделал. Вы тут ни при чем. Это он был подонком, не вы». Лицо ее изменилось. Эмоции рвались наружу, как кровь из раны. Губы женщины задрожали, в глазах блеснули непролитые слезы. Она вскинула голову и расправила плечи. Ей было больно, но она старалась держаться. Наверное, не хотела, чтобы о ее смятении проведали соседи. «Боже, какой отстой!» «Это все я!» Пол просто сочился раскаянием. «Я думал, мы были осторожны, я всегда предохранялся!» Я никогда не хотел причинить боль. «Заткнись уже, Пол, лживый дерьмовый ублюдок!» Я вскинула руку. В глазах женщины мелькнуло понимание. Плечи ее поникли, я медленно кивнула. Боль прочертила морщины на ее лбу и между бровями. Спина грозила согнуться под тяжестью плеч. Женщина уже не выглядела целеустремленной и высокомерной, превратившись в нечто чертовски хрупкое. «Он был подонком», — сказала я, не задумываясь. «Слезняком. Да, и он это знает. Знал, когда шел сквозь толпу к тебе. Но послушай меня». Женщина подняла глаза, ища мой взгляд. Силы покинули ее. Она скверно относилась к магам, но мне все равно не хотелось, чтобы она шла дальше по жизни, чувствуя себя никчемной. Я не могла с чистой совестью позволить кому-то страдать, не попытавшись помочь. «Ты думала о нем?» И он пришел. Ты позвала, и его притянуло к тебе. Он к тебе привязан. Так что, что бы он ни делал своим, сдается мне, малюсеньким членом, Пол вздрогнул. Ничтожный, гнилой козел. Его сердце все равно принадлежит тебе. Хочешь — верь, хочешь — нет. Он тебя не заслуживал, но в душе всегда был убежден, что ты принадлежишь ему, а он — тебе. Я была для нее сейчас спасательным кругом для утопающего. Она впитывала каждое мое слово. «У тебя есть два варианта», — продолжила я. «Можешь пойти домой и позвать его снова, а потом сжечь что-то из его вещей, чтобы он убедился, что он действительно мертв. Или я сейчас изгоню его из мира живых. Он готов, я вижу. В любом случае, надолго он тут не задержится». «Мне нужно...» Случайная слеза вырвалась на свободу и скатилась по её рдеющей щеке. «Нужно сжечь его вещи?» «Нет. Можете просто показать ему его свидетельство о смерти или что-то в этом роде? Мне просто показалось, что вам захочется что-нибудь сжечь. Я хочу сказать, я бы сожгла. Устроила бы костёр из всего этого дерьма. Просто...» Она покачала головой и медленно встала. «Просто прогони его. «Конечно. Хотите что-то сказать ему напоследок?» Я вскинула руку, останавливая пола «Нет, придурок, ты говоришь, когда к тебе обращаются. Цацкаться с тобой больше не будут. Ты утратил на это право». Женщина долго смотрела на меня, и я подумала, что она спросит, почему он это сделал. Живые, мёртвые — это не имело значения. Они всегда хотели знать, почему, когда им изменяли. Но она только покачала головой. С той самой аварии два долгих года я думала только о том, что скажу, что сделаю, если снова увижу его. Она пожала плечами. Он ушел. С этим ничего не поделаешь. Этого не исправишь. Его нет. Он умер. В уголке ее глаза набухла слеза. Я должна двигаться дальше. Не сказав больше ни слова, Она шагнула в толпу и растворилась в ней, словно сама обернулась призраком. Ей потребуется немало времени, чтобы прийти в себя, но, по крайней мере, теперь она сможет исцелиться. И это главное. Надеюсь, однажды она встретит кого-то, кто будет этого стоить. И, надеюсь, этот опыт заставит Чеширку несколько пересмотреть свое свинское отношение к магам. Пол смотрел ей вслед, постепенного цветая. «Я бы жгла твой хлам весь день напролет» сказала я ему, скрестив на груди руки. «С утра до вечера». «Точняк», — согласилась Дейзи.